Из запада на восток. Миновав очень долгий проезд вдоль краснопесчаного обрыва малакум де где некогда кружила найма в поисках своего сына Манкурта, они оказались на подступах к Анабииту. Постоянно посматривая то на часы, то на солнце над царазеками, Буран и считал, что все пока идет так, как надо. После похорон они вполне могли поспеть вовремя вернуться домой, чтобы, сообща, помянуть Казангапа. Конечно, дело уже будет к вечеру, но главное, чтобы день в день совпало. Да, жизнь, жизнь. Казанга будет покоиться на Анабиите, а они, вернувшись домой, еще раз вспомнят о нем добрым словом. Все в том же порядке. Впереди Эдигей на коронаре, обреженным в попуну с кистями, За ним трактор с прицепом и за прицепом экскаватор «Беларусь». Они выехали из малакум дечапа на Набиирскую равнину в сопровождении рыжего пса Жолбарса, бегущего себе сбоку с независимым видом, с небрежно свисающим языком. И тут по выходе из Малакум-де-Чапа случилась первая загвоздка. Они натолкнулись неожиданно на препятствие — на изгородь из колючей проволоки. И Дигей первым остановился. Вот те раз. Он даже привстал на стременах и с высоты коронара посмотрел направо, посмотрел налево. Насколько глаз хватало, змеялась вверх и вниз по степи непроходимая шипованная проволока, нацепленная в несколько рядов на железобетонной четырехгранной столбцы, врытые в землю через одинаковые промежутки, через каждые пять метров. Прочно, основательно стояла та изгородь. Неизвестно, откуда она начиналась и где кончалась. А может быть, нигде не кончалась. Проезда дальше не было. И как тут было быть, как дальше путь держать? Тем временем позади остановились трактора. Первым выскочил из кабины Асабиджан, за ним длинный Дильбай. «Что такое?» — махнул рукой Сабиджан на изгородь. «Не туда попали, что ли?» — спросил он Едигея. «Почему не туда?» «Туда?» Да только вот проволока откуда-то взялась, черт ее повери. — А разве ее прежде не было? — Не было. — А как же быть теперь? Как мы поедем дальше? И Дигей промолчал. Он и сам не знал, как быть. — Эй ты, а ну останови трактор, хватит тарахтеть! — раздраженно бросился Беджан, высунувшимся из кабины к Алибеку. Тот заглушил мотор. За ним смолк экскаватор. Стало тихо. Совсем тихо. Буранный едигей хмуро сидел на своем берблюде Сабиджаны, Длины длинные дельбай стояли возле трактористы, Калибек и Жумагали. Оставались в кабинах. Покойный Казангаб, запеленатый в белый войлок, лежал в прицепе. Рядом сидел его зять-алкоголик, муж Айзады, рыжий пес Жалбарс, воспользовавшись моментом, пристроился к тракторному колесу, высоко задрав ногу.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 — Есть тут дорога, километров пять правее, — отвечал Едигей, оглядываясь по сторонам. — Давайте двинемся туда. Не может же быть без проезда ни туда, ни сюда. — Так это точно? Там есть дорога, вызывающая, — уточнил Собиджан. — А то как раз получится ни туда, ни сюда. — Есть, есть, — заверил Едигей. — Садись, поехали. Не будем время терять. И они снова двинулись, снова затарахтели трактора позади. Поехали вдоль проволоки.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 Кто такие будете? Куда путь держите? Да мы здешние, солдат, сказал Евдигей, улыбаясь мальчишеской строгости часового. Вот везем человека, старика нашего, хоронить на кладбище. Не положено без пропуска. Отрицательно покачал головой молоденький солдат, не без опаски отстраняясь от коронаровой зубастой пасти, жующей жвачку. Здесь охраняемая зона, пояснил он. Понимаю, но нам же на кладбище. Оно тут неподалеку. Что тут такого? «Похороним и назад. Никаких задержек». «Не могу. Не имею права», — сказал часовой. «Слушай, родимый». И склонился с седла так, чтобы лучше были видны его боевые ордена и медали. «Не посторонние мы. Мы с разъезда Баранлы-Буранного, слышал, должно быть. Мы свои люди. Хоронить-то ведь надо. Мы только на кладбище назад». «Да я-то понимаю», — начал было часовой, бесхитростно пожимая плечами, но тут не кстати подоспел Собиджан на напускным, поспешающим видом важного делового человека. — Что такое, в чем дело? — Я из облпрофсовета, — заявил он. — Почему задержка? — Потому что не положено. — Я же говорю, товарищ постовой, я из облпрофсовета. А мне все равно, откуда вы. — Как это так? — опешил Собиджан. — А так, охраняемая зона. — Тогда зачем разговоры разводить, — оскорбился Собиджан. — А кто разводит? — Я вот разъясняю из уважения человеку на верблюде, а не вам.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 — Хочу, не хочу, а долг никуда не денешь. — Так-то оно так, — соглашался Дигей. Только куда теперь нам с покойником? Они замолчали, и, крепко подумав, солдатик с сожалением тряхнул белобровой ясноглазой головой. — Нет, папаша, не могу. Не в моих правах. Что ж, — проговорил совершенно растерянный Дигей. Ему было тяжко повернуться лицом к своим спутникам, потому что Собиджан все больше распалялся, подошел к Длинному и Дельбаю. Я ведь говорил, не надо тащиться в такую даль. Это же предрассудки. Морочите голову себе и другим. Какая разница, где закидать мертвеца? Так нет, лопни, подай им, она бьет. И ты тоже мне. Уезжая без тебя похороним. Вот и хороните теперь. Линный и молча отошел от него. — Слушай, друг, — сказал он часовому, подойдя к шлагбауму. — Я тоже служил и тоже знаю кое-какие порядки. — Телефон у тебя есть? — Есть, конечно. — Тогда так. Звони начальнику по караул. Доложи, что местные жители просят, чтобы им разрешили проезд на кладбище «Она беет». Как — Как-как? — «Она беет?» — переспросил часовой. — Да, «Она беет». Так называется наше кладбище. Звони, друг, другого выхода нет. Пусть самолично разрешение получит для нас. А мы, будь уверен, кроме кладбища, нас тут ничего не интересует.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 в случае чего подсказать, что к чему. — Ну, давай, — согласился часовой. И они скрылись в постовом помещении. Дверь была открыта, и Дигею все было слышно. Часовой звонил куда-то, все спрашивал начальника караула, а тот не обнаруживался. — Да нет, мне начальника по караулу, — объяснил он. — Лично его. — Да нет, тут дело важное. И Дигей нервничал. Куда же запропастился этот начальник по караулу? Вот не везет, так не везет.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 Часовой теперь чувствовал облегчение, поскольку начальник караула сам должен был решить вопрос. Он теперь спокойно шагал взад-вперед у полосатой перекладины. Буран Едигей призадумался. Кто мог ожидать такого оборота дела? Придется ждать прибытия лейтенанта. Тем временем Едигей спешился, отвел верблюда к экскаватору и привязал к самому ковшу. Потом повернул назад, к шлагбауму. Трактористы Калибек и Жумагали негромко разговаривали между собой. Курили. Сабиджан нервно прохаживался взад и вперед в стороне от всех, а Казангапов взять муж Айзады, все так же сидел в прицепе у тела покойного. «Ну что, едике, как там? Пропустят нас?» — спросил он у едике. «Должны пропустить. Сейчас приедет сам начальник, лейтенант. Что ж нас не пускают? Что мы, шпионы какие?»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 Выходит, полгода уже, как оцепили вокруг. Тут и оно. Я ведь тоже не знал, что тут такая заграда. Из-за этого вот и получилось. Вроде я теперь виноватый, потому что я затеял сюда везти на погребение. Тут у нас кладбище старинное, она беет. А Казангап покойный был очень хорошим человеком. Тридцать лет вместе проработали на разъезде. Хотелось как лучше. Солдат, видимо, проникся сочувствием к буранному Эдигею.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 да нет что ты усмехнулся усмехнулсядиги тансекбаевов у нас как у вас новых. просто припомнился один человек с такой фамилией тут зазвонил телефон на посту и часовой поспешил туда идиги остался один вздыбились опять брови и хмуро оглядываясь вокруг посматривая не покажется ли машина на дороге зашла к баумам буран идигей покачал головой а вдруг это сын того крича оглаого подумал он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 лейтенанту Тенсекбаеву.